Глава 16 Новая жизнь. Еще устанешь секирой махать, мы только разогреваемся. Пару дней такой работы, и поднимем все базовые трибуты до капа, а там и начнем фарм в промышленных масштабах. Но если хочешь остаться, воля твоя. Кирка у тебя есть, моба подманишь, развлекайся. Не, ну нафиг, ты прав. Да и мелких мобов валить не интересно а посмотреть наружу гольта хочется. Может, сдадим руду по-тихому? В очередной раз предложил Тао. Вот зачем его провоцировать? Потому что злой враг ошибается, и Пегу будет легче его сместить и занять эту должность. Спасибо, Тени, подкинула хорошую идею. Хренасе ты вывернул, восхитивая Сеста. Ты реально умнее стал, Джей. И Слава начал говорить необычные. Уверен, что атрибуты не влияют на нас в реале. Уверен. Постаравшись скрыть свои сомнения, ответил я. Давайте пробежимся до поселка. Времени в обрез. Но проблема в том, что я тоже заметил изменения в себе. Мои способности к анализу окружающих событий резко возросли, а думать с каждым часом становится все легче, да и сознание проясняется. Ничего удивительного, Джей. Программа совершенства работает над оптимизацией всех функций твоего организма. Сейчас ты лежишь в капсуле, и наиболее активно у тебя работает мозг. Программе гораздо проще производить наладку и улучшение функций каждой системы твоего организма во время ее активного использования. Это нормально, что ты начал ощущать изменения. Сообщила тень, когда я поделился с ней сомнениями. И что, я реально стану умнее? Я же уже говорила тебе, Джей, что прокачать мозг можно одним единственным способом — получать новые знания. Сделав нарочито усталый голос, проговорила тень. Причем не прокатит, если ты тупо прочитаешь умную книжку. Тебе нужно ее понять, а потом и начинать применять полученные знания. Для этого нужна хорошая база. Это как в Эстере, только повышать базовые показатели можно лишь своими силами, а не читерской способностью. Совершенство оптимизирует функции твоего мозга, ускорит все процессы высшей нервной деятельности, повысит скорость прохождения сигналов по нервным волокнам, «Очистит клетки от скапливающихся продуктов обмена веществ и наладит идеальную циркуляцию всех жизненно важных жидкостей, улучшит память, но ну а наполнять свою черепушку знаниями тебе придется самому, Джей». «Я помню, все сам», — буркнул я. «Именно так, Джей, и нет предела совершенствованию». самосовершенствованию ты хотела сказать?» «Никто не запрещает тебе учиться у других», — задоринкой в голосе ответила тень. Поселение подходил немного раздраженным. С одной стороны, тот факт, что в моей голове ковыряется инопланетная программа, это хорошо, но вот это сознание этого становится неуютно. Вот дерьмо, да я даже думать стал по-другому. Отрубить ее, что ли, на хрен Ладно, пусть пока работает, все же штука полезная. Ждет, черт рогатый, зло сообщил Эсто, указывая на Гольта, что расположился на веранде своего домика в удобном кресле. И народ позвал, ждет зрелище утырок Хочет, чтобы все видели, как мы приползём к нему на коленях и начнем молить о прощении. «Сделайте максимально грустной, рожи, взгляд в землю, идем прямой наводкой к Гольту, а потом резко сворачиваем к вагонеткам и сдаем норму», — скомандовал я. «Так получится эффектнее». «Как бы не заржать раньше времени», — прошептала Эста, но все же опустила взгляд. По мере нашего приближения по обе стороны небольшой улочки нарастали шепотки. К этому времени стало светать, и вскоре над разломом должно появиться солнце, чтобы вновь опалить рабов нестерпимым жаром и продолжить формировать устойчивость. Гольд поднялся с кресла и занял, как ему казалось, величественную позу на верхней ступеньке своего офиса, чтобы подчеркнуть, что он здесь власть и стоит выше всех. Ненавижу таких шакалов, которые убивают с иллюзорной властью и с радостью начинают гнобить всех окружающих, Хотя совсем недавно они ничем не отличались от остальных. Но ничего. Сейчас мы его опустим с небес на землю. Даже хорошо, что он собрал народ, авторитету придурка улетит в глубокую задницу. Когда Гольд уже приоткрыл пасть, чтобы произнести пафосную речь, мы резко сменили направление движения, сбив своим поступком бригадира с толку. Быстрым шагом подошли к ближайшей вагонетке и начали опустошать свои инвентарии. Считанные секунды, и баланс нашей артели пополнился, а количество сданной руды стало ровно 250 единиц. «Хрян тебе, хмырь рогатый, на всю рожу, не прогнуть тебе нас!» На всю улицу проорала Эста. Это на, конечно, зря, но в ответ на эту фразу раздался настолько оглушительный хохот толпы, что я тоже не выдержал и заржал. А растерянный вид Гольта, глаза которого бегали из стороны в сторону, лишь усугублял ситуацию, придавая здоровенному Буку Весьма комичный вид. Лицо Минотавра очень быстро начало наливаться кровью, и в тот момент, когда он уже был готов начать убивать, из толпы вышел Коул и громко произнес. но ну и долго мы будем терпеть этого отморозка у нас в бригадирах? Не пора ли сместить этого наглого и тупого быка с должности? Или мало он попил нашей крови?» По поселку пронесся дружный рев одобрения, а Коул продолжил. «Есть кандидат получше. Предлагаю выдвинуть на должность пега». «Вы все его знаете. Он не допустит беспредела, что творил Гольд. Голосуем, народ!» Пек вышел к своему подчиненному в центре улицы, и голоса мигом стихли. Приятель посмотрел на нашу троицу, улыбнулся и кивнул, а потом начал говорить. Я долго смотрел, как Гольд кошмарил тех, кто ему не нравится, а его шестерки держали всех в страхе и не давали свободно голосовать. Признаюсь, поначалу я думал, что мне нет до этого дела, что я должен просто выполнять норму и не отсвечивать. Но вот эта троица, Пек указал на нас, открыла мне глаза. Люди. И не только. Быстро поправился Пек, так как среди рудокопов были представители других рас. Мы не обязаны так жить. Нам хватает дерьма в реале. Незачем тащить его в вирт. Наша жизнь и так коротка, а мы грыземся из-за ерунды и лишь усложняем друг другу жизнь вместо того, чтобы помогать. Предлагаю положить этому конец. Я сформировал запрос системе и выдвинул себя на пост бригадира Рудокопов. Но без вашей поддержки система не признает меня старшим. Вам решать, как вы хотите жить. Голосуем. Только попробуйте, — рявкнул опомнившийся Гольд. Сгною всех. Но его уже никто не слушал. У меня перед глазами появилось окно голосования, где фигурировали два имени — Пек и Гольд. Мой голос моментально ушел пегу, но вместо того, чтобы исчезнуть, система сформировала напротив имен претендентов шкалы, которые начали ползти слева направо по мере получения голосов. Поначалу Гольд вырвался вперед, видимо, за счет своих шестерок, и мое сердце дрогнуло. Неужели он настолько запугал всех вокруг, что организованная пегом революция провалится? Но потом приятель догнал Минотавра и уверенно вырвался вперед. Понятия не имею, как устроен процесс голосования, ведь наверняка не все рудокопы сейчас онлайн, но Пек лидирует солидным отрывом, и как только его полоска перешагнула отметку 50%, весь шахтерский поселок взорвался оглушительным ревом. Коул победно вскинул руки вверх и от радости даже начал пританцовывать, но ну а Гольд панор опустил голову, от его напыщенности не осталось и следа. Пек поднял руку вверх, и на его указательном пальце появился перстень, который еще несколько секунд назад красовался на когтистой лапе Минотавра, и последовала новая волна криков и поздравлений. Пек жестом попросил тишины, и шум начал стихать. «Спасибо всем, вы не пожалеете», — громко и четко произнес он, а мне показалось, что в уголке его глаза на миг блеснула слезинка. Ох, и не просто так народ так держится за должность бригадира. Есть тут какой-то секрет. «У тебя есть десять минут, чтобы освободить офис, Гольд!» Повернувшись к бывшему бригадиру, проговорил пек, а потом добавил. «И можешь приступать к работе. Норму добычи руды я тебе уже выслал». После этих слов шахтерский поселок вновь наполнил гогот толпы. И мы смеялись наравне с остальными. Минотавр управился за пять минут и поспешил скрыться. «Ах, чё, он не оставит нашу троицу в покое и будет мстить?» но мне сейчас было настолько хорошо, что не хотелось думать о плохом. «Так, шоу закончилось, всем возвращаться к работе!» — крикнул Пек, и толпа начала расходиться по своим секторам, не переставая активно обсуждать произошедшее. «А вы трое, пройдемте со мной!» Пек по-хозяйски толкнул дверь небольшого домика и придержал ее, чтобы пропустить нас вперед. Внутри комнаты царил хаос. По полу было разбросано множество бумаг, под ногами хрустили черепки разбитой глиняной посуды, полки шкафов оказались сломаны, а книги порваны. Похоже, Гольд выместил свою ярость на обстановке своего бывшего офиса, и, судя по отсутствию шума, где-то в кабинете установлена глушилка. Не обращая внимания на разгром, Пек подошел к столу и, смахнув с кожаного кресла мусор, уселся, жестом пригласив нас сделать то же самое. Откопав из-под горы мусора стулья с обломанными спинками, Мы установили их напротив стола, усадили пятые точки и уставились на нового бригадира рудокопов. «Я должен поблагодарить вас», — по-доброму улыбнулся Пек. Столь хамская выходка и откровенная насмешка над Гольтом в совокупности с выполненной нормой и нежеланием прогибаться показали другим, что есть шанс изменить положение дел. «Но как ты узнал, что мы выкинем подобный фортель?» Насторожно прищурившись, спросил Эста. Мы же могли просто скинуть руду в любую вагонетку двенадцатого сектора». «Да брось», — усмехнулся Пек. «Как минимум двое из вашей троицы настолько отморожены, что не могли упустить шанс лично наблюдать за реакцией Гольта». «Сочту это за комплимент», — буркнула Эста и замолчала, предоставив мне право вести дальнейшую беседу. «Это ты собрал народ?» — спросил я. Изначально Гольт позвал на шоу, только своих подпевал. Он рассчитывал, что вы придете в поселок за несколько минут до окончания срока сдачи нормы, и хотел покуражиться над вами, и не ошибся. Коул подслушал, как он рассказывает, что собирается с вами сделать, и мое терпение лопнуло. Мы пустили слух, что сегодня на рассвете намечается очень важное мероприятие, и что всем, кто хочет изменений в лучшую сторону, надо быть. Ну а что случилось дальше, вы знаете. Как только все увидели вашу выходку, авторитет Гольта начал стремительно падать, тогда как мой остался на высоком уровне, что и позволило выдвинуть свою кандидатуру. Авторитет — это какой-то системный механизм? Да, система считывает его на основе своих алгоритмов, и повлиять на это мы можем лишь своими поступками. «А с чего этого урода был высокий авторитет?» — выпалила Эста. «Страх — очень сильный мотиватор», — пожав плечами, ответил Пек. Попытки переворота были и раньше, и со всеми бунтовщиками Гульд расправлялся весьма жесткой манере, поэтому никто не рисковал высказать и слово против. Да с какого перепугу он вообще так цеплялся за эту должность? Настолько не хотел работать? Вновь очень эмоционально высказала свою мысль Эста. «Все очень просто», — улыбнулся Пек. гольд очень хочет жить». «В смысле?» — синхронно спросили мы. «Из бригадиров не выкачивают жизненные силы». Спокойно проговорил Пек. «Поэтому каждый и стремится занять эту должность». «Что же ты так долго тянул?» С небольшой хитцей в голосе спросила Эста. «Не видел смысла жить дальше». Честно ответил Пек. «А теперь, значит, увидел». продолжал наезжать на него Эста. «А теперь я увидел перспективу реально помочь окружающим». Вразительно посмотрев на меня, уверенно проговорил Пек. «Да и не думай, что быть бригадиром легко. Одно из условий — круглосуточный онлайн». «Ты готова забыть о реале?» Эльста не нашла, что ответить, и отвела взгляд. Действительно дорогая плата. Далеко не каждый способен чуть ли не навсегда погрузиться в вымышленный мир. Нет, наш реал, конечно, дерьмовый, но все равно это реальная жизнь, а не вирт-игрушка. Ладно, давайте перейдем к нашим делам. Джей, лови обмен. Перед глазами появилось окно, и я начал откровенно охреневать от количества быстро появляющихся предметов. Там были каменные блоки, Раствор для строительства, уголь, кузничные меха, инструменты для работы, такие как молот, щипцы, жаростойкий тигель для выплавки металла, шаблоны-болванки для различных изделий, которые можно потом изменять исходя из своих потребностей. И еще множество различных мелочей, о существовании которых до этого момента я даже не подозревал. Это поможет на начальном этапе организации кузницы. Дальше делайте заказы по потребностям, помогу, чем смогу. Нужно еще одно сало. Можно простейшее, индивидуальное. Дороговато, пока не потяну. За сколько можно продать мутные турмалины и другие самоцветы? Если через вендора, то копейки, по 10 медиков. Но реальная стоимость гораздо выше. Порядка десятки, но уже серебра. И это только мутные турмалины. Более чистые самоцветы дороже. Вендор. Торговец, продавец. Их измельчают и насыщают магической силой, а потом используют для зачарования. У тебя есть выход на игроков в ладок бездны, которым можно загнать камушки хотя бы за полцены. Решаемо. После долгой паузы ответил Пек. У меня есть сотни мутных турмалинов. При хорошем раскладе это пятерка голды, но нам хватит индивидуального сала. Если Пек и удивился наличию унубской артели, которая нормально работает на разломе всего сутки, такого огромного количества самоцветов, то он этого не показал. Мне нужны как минимум сутки, возможно, чуть больше. По рукам, лови обмен, решил я. Что такое сто камушков? Пока Тао будет организовывать кузницу, набью еще. Китайцу хватит для экспериментов за глаза. Я так понимаю, менять вам сектор работы не надо? С издевкой спросил Пек. «Не надо», — подтвердил я. «Нам и так хорошо. Чем меньше лишних глаз, тем лучше. А вот этого обещать не могу. Гольд будет вас искать. Да и подельники вы лишились хлебных должностей», — подпевал Бригадира. «Так убийства же запрещены владыками бездны. Существует масса возможностей убить или причинить боль так, чтобы по логам было невозможно понять, кто это сделал. А без доказательств вас никто не будет слушать. Я тебя услышал». Мы продумали меры безопасности, но усилим осторожность. Нам еще нужны инструменты для работы ювелира. В торговой лавке мы не нашли ничего подобного. И не найдете. А заказывать через владык бездны слишком рискованно. Привлечем внимание. Если контрабанда избагрить камушки, я могу почти без риска, то организации подпольной ювелирной мастерской игроки владык точно заинтересуются. Нам и за кузницу может прилететь, но для организации простейшего производства у нас все есть. И это можно сделать тайно. «Ладно, попробуем выкрутиться сами. Карты будешь сам учить?» Понизив голос, спросил я. «Карты?» — удивился Пек. «Есть восприятие, ловкость и телосложение». «И ты вот так просто готов отдать мне все три карты стоимостью около 600 золотых?» «Ну да», — пожав плечами, ответил я. «Завтра еще столько же притащу». Решил добить Пега я. Если честно, то я в шоке, Джей. Сбросив свою маску невозмутимости, В несвойственной ему эмоциональной манере проговорил приятель. «Еще 10 минут назад я был уверен, что тебе просто повезло отыскать старую системную закладку с парочкой карт-атрибутов, и ты решил обменять их на артефакт, чтобы спокойно работать в тринадцатом секторе. А все остальное всего лишь ширма для наивного старика Пега с его идеалистическими мечтами, о которых знает весь поселок. Как же чертовски приятно иногда ошибаться». Ответить я не успел. От крепости, располагающейся на вершине разлома, донеслись звуки гонга, а потом раздался грохот. Выбежав на улицу, я увидел, как одна из башен, что стоят по периметру, разрушилась, и каменные блоки сыплются вниз. Чертов скрытый атрибут. Система же намекала на черную полосу после белой. Похоже, это именно оно. И чуйка буквально кричит, что нас ждут крупные неприятности. Пек. Как именно происходит захват собственности в Эстере? Развернувшись к обескураженному приятелю, выпалил я. Для этого нужно захватить управляющий артефакт, он находится в крепости владык бездны. Как только это произойдет, у всех рабов слетит привязка к клану и точке возрождения, и нужно будет переподчинять всех заново новым владельцам. Значит, рабы станут свободными? Вырвался у меня глупый вопрос. Формально да, но теневики контролируют рабские аккаунты, и после первой же смерти раб без приписки к клану возродится в загоне теневиков. «Прописать раба можно только с помощью артефакта?» «Нет, это может сделать лидер клана или игрок в должности рекрутера, но в любом случае нужна привязка к артефакту, захваченной кланом локации, чтобы работники могли видеть больше месторождений». «А что, без прописки разглядеть жилу невозможно?» – испугался я. «С восприятием, прокачанным рангом профессии и другими вспомогательными скиллами свободный игрок может видеть месторождение, но гораздо меньше, чем с пропиской». Проклятие, Джей, к чему все эти вопросы? Если владыки бездны не удержат крепость, у разлома просто сменится владелец, и будем работать, как и раньше. Такое со мной случалось не раз. Не в этот раз, Пек. Попытался достучаться до бригадира я. Поверь, лучше вам пойти с нами. Мы подготовили скрытую от лишних глаз базу, где нас никто не найдет. Не могу, Джей, мои ребята ушли в Реал. Даже если ты и прав, я их не брошу. Самое неприятное, что может произойти... Это захват разлома фракции темных. Владыки бездны хаоситой воюются со светом, тьмой и порядком. Эта локация находится на самой окраине зоны контроля хаоса. Прийти может кто угодно, как святоши, так и темные. но ну, или коллеги хаоситы решили пощипать владык. Темным для ритуалов нужно убивать и мучить, и рабам придется несладко Вторую башню сотряс мощный взрыв, и я четливо увидел, как ее окутало черным огнем. Проклятие. Темные. Выргался пек. «Уходим», — скомандовал я. «Нет, Джей, я останусь тут и постараюсь помочь кому смогу. Не высовывайтесь. Встретимся через три дня в том месте, где мы охотились на крысодлаков. Подожди минутку». Пек метнулся в дом и вернулся с уже знакомым золотистым шариком артефакта «Тишины». «Он мощнее нашего. Пользуйся». «Я спешу его на мародеров. Наверняка же игроки сюда спустятся». «А если владыки отобьются?» В этот момент рухнула третья башня, а от крепости донеслись крики и звуки боя. «Не отобьются», — констатировал очевидный факт Пек. «Не теряйте времени, прячьтесь и сидите очень тихо. Первое время будет много облав. А не проще сдохнуть, как только спадет привязка, и улететь к теневикам?» В своей манере задала вопрос Эста. «Лучше еще раз угодить на аукцион, чем к отморозкам». Процедура отлова рабов отлажена, и заклинания, которые не дают умереть даже при получении смертельного урона. Темные пользуются проклятием, которое оставляет единичку ХП. Перед разрушением привязки маги тьмы накладывают его на атакованную область. Валите уже, а то поздно будет. До встречи, Пек. Пожав руку приятелю, проговорил я, и сорвавшись с места, мы помчались по единственной улочке шахтерского поселения. Когда пробегали мимо торговой лавки, у меня в голове щелкнуло. «Элли, нельзя ее тут бросать!» «Я вас догоню!» — крикнул я друзьям и вломился в дверь торговой лавки. Элли была на месте. Она посмотрела на вошедшего и облегченно выдохнула. «Фу, Джей, ну и напугал ты меня!» Забыв выдать стандартное приветствие, проговорила девушка. «Элли, уходим!» «Очень скоро разлом захватит фракция темных!» Повраз по мрачневшему взгляду Элли, я понял, что она знает, чем славятся темные. Но к чести девушке надо отметить, что страха я не увидел. «Не могу, Джей. Если я покину рабочее место, меня накажут». «Элли, послушай меня очень внимательно. Через несколько минут тебя будет уже некому наказывать. Владык бездны выбьют из этой локации, а темным — по барабану кого мучить». «Я не уверена, Джей. Глаза девушки забегали в разные стороны. А если владыки выстоят?» «Элли, крепость уже пылает». «Скоро здесь будут игроки темной фракции. Верь мне, я смогу тебя защитить». Не пойми, откуда взявшимся спокойным и уверенным тоном проговорил я. «Хорошо, Джей, дай мне 30 секунд на сборы», — решила Селли. На сборы не понял я. «Все равно, если поймают, накажут. Так зачем оставлять товар в лавке?» И то верно. Улыбнулся я и подошел к окну, чтобы было удобно наблюдать за округой. Народ откровенно паниковал. Уже все поняли, кто именно пришел захватывать разлом, и оказаться в лапах темных желающих не было. Самое важное — продержаться первое время. У любого заклинания есть срок действия. «Я готова!» — окликнула меня Элли. Обернувшись, я замер, вытаращив глаза на кардинально изменившуюся девушку — Вместо привычного форменного синего платья она экипировала в штаны из прекрасно выделанной кожи и белую рубашку, поверх которой надела кожаную жилетку с множеством карманов. На ногах у Элли обнаружились высокие до колен сапоги, а Талли опоясывал ремень, на котором специальными карабинами были закреплены подсумки. «Мы идем?» Довольная произведенным эффектом, с улыбкой на губах проговорила Элли. «Ты не представляешь, как долго я мечтала надеть эти вещи». «Я бы даже сказал, бежим!» Тряхнув головой, чтобы прийти в себя, ответил я и, взяв девушку за руку, вышел на улицу. Крепость владык бездны полыхала чёрным пламенем, и защитникам явно осталось жить не так уж и долго. Но у меня на сердце было спокойно. Не знаю почему, но мне кажется, что сегодня у нас началась совершенно другая виртуальная жизнь, полная приключений и опасностей, но зато невероятно интересная.